Глава 3. Покорение Македонского. Все дела утряс только за полночь. Очень устал, решил поспать дома. Ранним утром следующего дня частично облачился в деревянный доспех, вернул на землю ночную смену и отправил на эсэв вторую группу. С новой стелой была небольшая проблема. Так как она входила в поле влияния первой, то эффективность воскрешения упала в 10 раз. Она могла воскрешать солдата второго уровня минимум для 18-летних только раз в 20 дней. Более молодых людей я не стал воскрешать, чтобы не показаться самому себе уж совсем бесчестным буржуем. Порадовал зато новый участок. После всех изменений и постигших меня неприятностей, которые были на виду у моих зрителей, донатами и доходом прилетело ОД почти на полметра земли. Затем я переместился в Олимп, заказал новую партию деталей, переоделся, засунул несколько доспехов, включая по паре простых комплектов для пятерых призывателей ССЗ и запасные ночные ведра в пространственные сумки и телепортировался в Эгит. Оттуда взял всех своих спутников и портанулся поближе к Периклу. Тот за прошедшие сутки сумел отжать у Македонского только одну деревню, но несколько раз разбил его большие отряды. Даже предотвратил одну попытку бегству. Кольцо блокады сжималось. Отправив перекла обратно в Первую греческую армию, следующие несколько дней я безжалостно кошмарил македонские деревни, Для этих целей на чуть-чуть уменьшил гарнизоны своих деревень крепостей, этими людьми заменил призывателей в патрульных отрядах, а призывателей собрал в три больших отряда, также нанял дополнительное количество призывателей из местных для поддержки. Эти отряды, примерно по сотне призывателей, были достаточно сильны по отдельности, чтобы представлять угрозу или суметь защититься от большого вражеского авангарда до подхода моих основных сил. Они денно и ночно атаковали различные деревни Македонского, по чуть-чуть подтачивая его силы. Сам же я атаковал одну деревню за другой. Александр присылал гонцов для переговоров, но я игнорировал их. Моей целью был захват Македонского как потенциально сильного противника, которого я не хочу оставлять на свободе. Когда я пойду дальше захватывать другие регионы, не хочу, чтобы что-то загорелось на моем заднем дворе, а также захват легендарной деревни Пеллы, на что Александр точно не пойдет. С одной стороны, силы его росли каждый день» примкнувшие к нему греческие игроки набирали уровни. Также некоторым его людям таки удалось вырваться наружу и начать агитировать греческих игроков за пределами блокады и в других регионах на присоединение к его армии. Таких мы вылавливали сотнями каждый день. И выловили далеко не всех, благо в большинстве своем они были слабы. Второй, третий уровень максимум. Даже ополченцы в моих армиях сильнее. Мои люди их просто связывали и сажали под замок. Убивать их нельзя было ни в коем случае. Фиг знает, где они потом воскреснут. Как бы то ни было, с каждым часом я все больше давил на Новую Македонию. Среди десяти объединенных регионов было много небольших властителей и полководцев, опасавшихся меня и моих союзников они собрали и отправили отряды поддержки благовыбранные мною для экспансии регионы были вокруг региона пелы вражеским армиям предстоит многодневный поход а с каждой сломленной деревней силы его слабеют Самым главным для меня было не допустить бегство Александра, поэтому рядом с Пелой регулярно курсировали какие-нибудь мои отряды, которые имитировали атаку, вводя деревню в состояние осады. В таком состоянии не работали телепорты. Через неделю непрестанных боев, когда первые союзные силы уже должны были быть на подходе, мне, наконец, удалось запереть Македонского в его же городе. Да, благодаря его влиянию и харизме, Пелла уже стала городом, как и Олимп. Людей в Пелле было очень много. Если бы не высокий уровень моих призывателей и солдат, а также большое их количество, когда я собрал все блокирующие отряды и свою армию в единый кулак, не было бы никаких шансов на ее захват. Македонский в очередной раз прислал парламентеров, немного подумав, я решил провести переговоры на нейтральной территории между моей Ставкой и городом. Меня сопровождали четыре моих постоянных спутницы. Македонский был с питю охранниками-призывателями и Офелией, так как я все время находился среди армии, скорее всего, Саглядата Александра так и не разобрались в ситуации. Иначе он бы взял с собой не пятерых призывателей, а десятерых или двадцатерых, Увидев меня, Офелия сильно занервничала. Она-то увидела мой уровень и захотела прошептать что-то на ухо своему хозяину, но тот остановил ее жестом. «Чего ты хочешь, Арес?» — сходу спросил Македонский. «Прими поражение и передай мне управление пелой», — сказал я так также немешкая. «Я гарантирую тебе спокойную жизнь вместе с твоим отцом», «Но какое-то время ты будешь ограничен в передвижении». «Ха-ха!» — рассмеялся тот. «Ты думаешь, я на это пойду? Я знаю, что сюда уже идут мои союзники. Со дня на день они будут здесь. За пару дней пелу не захватить. Не поэтому ли ты решился на переговоры, хотя раньше отказывал?» «То есть мы всегда будем врагами?» — спросил я, улыбаясь. «Да!» твердо ответил Македонский. «А жаль, — сказал я, — ты был отличным парнем. Закончив говорить, я призвал своих бойцов. То же самое сделала Харонья. Александр и его охранники также скостовали вызов, но на секунду медленнее. Один из них и вовсе не успел, упав со стрелой во лбу». Едва появились бойцы второго, как их раскидала ударная волна от молота Фемы вместе с их хозяином. В этот момент навалились мои бойцы, отсекая Македонского от свиты. Я лично подбежал к нему и схватил за грудки. Он пытался меня ударить, но тщетно. Я был многократно сильнее. Парень потянулся за мечом, но я схватил его руку, Заломил и сломал, заставив того издать болезненный стон. Затем я достал свой ножик, несущий окончательную смерть, и начал подносить к горлу тезки. Безучастно наблюдавшая со стороны Офелия, увидев мой клинок, вскрикнула. «Нет, не делай этого! Умоляю тебя, ты ведь не такой человек!» «У меня нет выбора», — глухо ответил я. «Мое время сейчас очень дорого». Я готов пойти на сделку с совестью ради того, чтобы выкроить время. «Я увидела твой нож», — сказала Офелия. «Если ты убьешь моего хозяина, я вернусь в штаб-квартиру и всем расскажу об этом. Тогда мне придется убить и тебя». Я тяжело посмотрел на девушку. «Я намного сильнее и смогу убежать, пока меня не призовут обратно. Тогда неважно» произнес я и продолжил заносить нож для удара. «Будущие проблемы — это проблемы будущего, а он — проблема в настоящем!» «Прошу тебя!» — вскрикнула девушка. «Я ручаюсь, что он не предаст тебя, и я тоже!» «Почему я должен тебе верить? У меня есть рабский ошейник!» Девушка опустила голову, «который подходит даже игрокам!» «Тогда надевай быстро!» Я грозно посмотрел на Офелию. Та некоторое время мялась, но потом что-то решило для себя, достала из пространственной сумки, ошейник медленно подошла к нему. Македонский пытался вырваться из моих рук с ужасом, смотря на девушку. В какой-то момент он посмотрел на мой нож и, видимо, что-то понял». Он сделал резкое движение корпусом, пытаясь насадить свой подбородок на клинок, но я был быстрее. Подбежали Фема и Харония, схватив парня со всех сторон. Офелия с недрогнувшим лицом надела на Александра Македонского рабский ошейник, и тот мгновенно прекратил сопротивление. Рабскую печать же Офелия положила мне на правую руку. Руку немного обожгло, печать впиталась. Македонский посмотрел мне в глаза. «Хозяин, можете отпустить меня?» — сказал он спокойно. Я взглянул на Фему, так и внуло. Мы отпустили его. «Хозяин, приказывайте!» — подопострастно произнес Македонский и на одно колено. «Поклянись мне в верности и подданстве!» — твердо сказал я. «Клянусь!» Незамедлительно ответил мой бывший враг, даже не призывая богов в свидетели. И также мгновенно я понял, что получил управление над пелой. К нам двигались войска с обеих сторон. Я достал пузырек с зельем и протянул Александру. «Прими это, затем иди и останови своих солдат, а потом открой мне ворота в город». «Будет исполнено, хозяин!» — сказал Александр, залпом опустошил тару и отправился к городу. Офелия бросила на меня холодный взгляд и потрусила за ним. Я пожал плечами. Город сдался мне без боя и стал моей столицей на обратной стороне. Союзники и соратники Македонского были чрезвычайно шокированы, когда я в окружении большого отряда своих бойцов и солдат въехал верхом на одном из кентавров хоронии с осанкой и выражением лица, как у победителя. «Конечно, никого из города я не выпустил. Основная часть моей армии все еще держала блокаду, и у оставшихся в городе игроков и местных было всего два выхода — быть заключенным под стражу минимум на один год, либо присягнуть мне на верность. Естественно, они выбрали присягу». Собрав всех более-менее сильных призывателей и солдат вместе и объединив в одну армию со своими людьми, я получил войско, которое было даже сильнее первой греческой армии. И генерал для второй греческой армии быстро нашелся. Им стал сам Александр Македонский. Немешкая, я отдал приказ на уничтожение всех приближающихся к пелле отрядов. Уже представлял, как вытянутся их лица, когда вместо двух воюющих друг с другом сторон перед ними предстанет единое воинство, управляемое тем, кому они хотели помочь. Также раздал приказы о том, чтобы бывший царь обратился ко всем схваченным мной игрокам и предложил поступить ко мне на службу. Удивительным было то, что после захвата пелы советники Македонского, то есть один легендарный советник Перикл исчез, а я мог выбрать новых советников из списка, который можно было в меню Стеллы посмотреть. И все они были русскими по происхождению. Список, правда, из легендарных и эпических личностей был совсем небольшим, многих разобрали. Некоторое время я изучал его и в конце концов вызвал одного легендарного советника, чьим прообразом был советский экономист Алексей Николаевич Косыгин. Этот советник давал буст экономики на моих землях ми эффективности труда рабочих в поле и на производстве. Эффективность труда, правда, увеличилась только у моих жителей, значительная часть из которых – Сейчас являлась солдатами, а местных игроков, ставших моими подданными, это не касалось. Зато у всех увеличилась выработка эроса. А что? Выработка эроса – одна из важнейших, если не важнейшая часть экономики государства на КВВ. По заведенной традиции ему было дано имя КОС. Вторым советником стал эпический Иван Петрович Кулибин. И с ним мне буквально повезло, когда этого смо и лю, труды самоучки, а тогда мало у кого из ученых в Российской империи было системное образование Кулибина, были недооценены современниками. Лишь в XX веке было подтверждено практическое использование многих из его изобретений, поэтому мировой закон признал его не легендарным советником, а эпическим. Почему другие игроки не обратили на него внимания? Может быть из-за того, что буст этого советника относился к промышленности, уменьшению брака на производстве и умению работниками читать чертежи. ну какая промышленность и чертежи в игре про средневековье и магию? Однако для меня Кул, cool, такое он получил имя, был очень полезен я собирался торговать с другими игроками и местными а также вооружать свою армию более качественными оружием и экипировкой хотя лю и не был чистым промышленником научный подход к производству луков и доспехов показал свою эффективность в полной мере кул на основе наработ клю должен был поставить производство на обратной стороне Третьего своего советника, который также был эпическим, я решил призвать уже в Олимпе. Оставив дела в пели на двух новых советников и хоронию с Муркой, предоставив им немалую охрану, я перенес своих соколов на землю, туда же перенес Фему и Эль. Прибыл в Эги и забрал Стеллу, она сразу же упала до первого уровня. Если жители так и остались жителями деревни, то местные, ставшие жителями, стали бездомными. Я успокоил народ и установил в центре обычную местную деревню, сказав им привязаться к этой стеле, если они хотят или переехать в другую мою игровую деревню. Повторил эту процедуру еще в четырех деревнях в Греции, затем телепортировался в Олимп. Перемещение из одной моей легендарной деревни в другую оказалось дешевле на тысячу эрос. А дальше я воскресил советника, чьим прообразом являлся Павел Анатольевич Судоплатов, бывший советский разведчик и генерал-лейтенант МВД СССР. Его задачей в Олимпе, как и на всей современной стороне, станет создание моей службы разведки и контрразведки. Я решил, что в связке с СУ они будут работать очень хорошо. Павел Анатольевич здесь получил имя СУД. А что? По-моему, прикольно звучит. Врагов можно будет СУДОМ пугать. Вашим делом, пожалуй, займется СУД. Советник давал бусты к незаметности перемещения армии на марше и к внимательности патрульных в дозоре. Накидав общие задачи новому советнику и познакомив его с остальными, я отправился в особый лес, который находился в пределах территории моих деревень. Так как я был уверен в том, что мне предстоят жестокие сражения на современной стороне, все свои деревни здесь я располагал близко друг к другу. В таблицах личной силы, показанной на ТВ, были учтены только те деревни, которые находились у всех на виду, Всего шестьдесят одна деревня. Они расходились концентрическими кругами вокруг Олимпа на расстоянии десяти километров друг от друга. Какие-то местные деревни за большую компенсацию даже пришлось переселять, чтобы все уместить. На первом уровне было шесть деревень, потом двенадцать, восемнадцать и двадцать четыре. Получился большой круг диаметром 72 километра и площадью в 4000 квадратных километров или 400 тысяч гектар, немалый кусок земли, внутри которого хватало и небольших рек, и холмов, и лесов. 40 из этих деревень были игровыми, 20 местными. Но игроки об этом не знали, так как пускали их только в ограниченное количество деревень, всего около 10 на одной из сторон моей территории. Я уже приказал строительство стен между деревнями каждого из колец для занятия круговой обороны. Так вот. Только мастера и рабочие из моих жителей, а также советники, знали, что в одном из лесов, в пределах второго кольца обороны, я приказал построить особое пространство. Вокруг выделенной территории был густой лес и регулярно ходили патрули, затем был простой бревенчатый забор с наблюдательными вышками высотой не выше крон деревьев. Пока все деревянное, потом будет каменным». Придя в центр этого пространства, я поставил первую эпическую игровую стелу, бывшую от ИГИ. Всего в регионе Пелы я захватил 15 обычных и 2 редких игровых деревни, а в целом у меня было уже 127 обычных деревень, 14 редких, одна эпическая и две легендарных. В этом же лесу, на расстоянии в 100 метров друг от друга, я расположил одну эпическую третьего уровня, четыре редких со вторым уровнем, две редких с первым и пятнадцать обычных деревень с первым уровнем. А дальше началось форменное безобразие. Мне стали подгонять группу людей по сотне человек местных, они были закованы в кандалы. Среди них были люди, которые сопротивлялись моей власти больше всего, а также различные преступники, воры, грабители, взяточники. Их я заставил привязываться к деревням, подняв уровень двух редких и всех обычных до второго. Дальше приказал им обустраиваться, построить себе бараки, вокруг каждой площади со стелой, сделать деревянный частокол, потом заняться каким-нибудь полезным трудом, который им подгонят люимо: строгать дерево там или делать глиняные горшки, но выходить за пределы особой зоны в ближайший год им было запрещено. Зато я обещал их вознаградить по результатам труда и обустроить их быт здесь: поставить таверны, бары и бордели, если они не будут рыпаться и хорошо работать. Эти 22 деревни будут мне давать по 63 новых жителя в день. 63 новых солдата. Вместе с около 170 жителями с других деревень вокруг Олимпа, моя армия будет прирастать где-то на 230 лояльных солдат в день, или 7000 солдат за месяц. Как я понял, после прибытия в среднем по 1000 игроков в каждый регион, Вополнения не будет еще целый год. Границы между паками по 10 регионов откроются только через 3 месяца. Сколько игроков к тому времени сможет собрать вокруг себя Мао Джо? 20-30 тысяч максимум, плюс солдаты из всего деревень, наверное, тысяч 10 1010-15. Пусть среди игроков будет много призывателей, но противостоять им будет минимум 25 тысяч моих солдат, купе с каким-то количеством ополченцев. Еще и призывателей и наемников и переселенцев не стоит забывать. Кроме того, я не планировал сражаться с кланом Мао в полевой шибке. Биться я собирался, сидя за своими стенами, даже если у меня будет больше сил. Врагов у меня много, не только Мао. Тратить солдат в бессмысленных сражениях я не собирался. Один день я планировал побыть в Олимпе, чтобы детально рассмотреть свою вотчину, а потом нужно будет вернуться на обратную сторону, чтобы отправиться на встречу со Спартаком.